Глава четвертая. Артем Орешкин. В отличие от тайной службы цензоров, служба приставов открытая. По сути, пристав – делегат префекта в каком-то районе провинции или отдельном городе. Он осуществляет надзор за всеми областями деятельности, кроме, может быть, военной. Однако имеет право проверять финансовые ведомости легионов и когорт, отслеживая расход денег, особенно на тыловые нужды. Как и везде, тыловики здесь имеют правило прикарманивать государственные средства. Полномочия пристава огромны, власть выше, чем власть бургомистров и командиров легионов. Но и ответственность велика. За ошибки, недобросовестность, сговор с мздоимцами и казнокрадами пристав легко может поплатиться головой. Конечно, в одиночку такой груз забот приставу не вытянуть. И он подбирает себе помощников из числа граждан империи. Причем род занятий этого помощника не особо и важен. Хоть воина может нанять, хоть ремесленника, хоть дворянина. А для особо важных дел пристав обычно создает сеть осведомителей и выведов. Это уже тайная структура, финансируемая самим приставом из его собственного фонда. Также в ведении пристава находится наем отрядов брантеров для поимки бандитов и разбойников. Такие отряды в основном создаются в приграничных районах провинции. Они вроде силовой структуры пристава, можно сказать, охранные отряды. Пристав лично выдает плату и премии, а также указывает задачи отрядам. Обычно это поиск и уничтожение шаек разбойников, значительно реже – охота за неугодными людьми. Но такие задачи пристав дает только проверенным, прикормленным Брантером, своей тайной гвардии. Пристав Ленирольд. Дородный мужчина лет сорока, среднего роста, с необъятной грудью, короткой шеей и вечно красным лицом. Был похож на кожевенника или мельника, но никак не на потомственного дворянина. Голова почти лысая, в пигментных пятнах, лоб изрыт морщинами, губы пухлые, нос картошкой. По виду алкаш. Только вот глаза у этого мужичка явно не соответствуют внешности. Глаза умные, хитрые и холодные. На своем посту Ленирольт уже восемь лет, и за эти годы научился многому. А опыт, как известно, не пропьешь, и мудрость, свойственную людям умным и образованным, не растеряешь. Слыл Ленирольт хватким, умелым чиновникам, знающим район и людей, владеющим обстановкой и держащим под контролем абсолютно все, от выпечки хлеба до выделки кож, от сельского хозяйства до военных дел, вроде бы лежащих в стороне от его забот. Вот к такому человеку мы и прибыли под вечер. Почти точно в указанный срок, даже с небольшим запасом времени. Обычно все приемы проходили в маленькой комнате на первом этаже большого дома-пристава, больше похожего на дворец. Здесь он встречал помощников, приказчиков, посланцев от бургомистров, синдиков и кавекеров. Здесь же он разговаривал с брантерами. Кресло, узкий деревянный диванчик, столик скупая обстановка, должны настраивать на деловой лад. Каждый визитер понимал, им надо быстро, и сжато изложить суть дела и уйти, дабы не занимать время важного чиновника, делегата самого префекта провинции. Однако нас пристав принял в центральном зале. Здесь было гораздо просторнее и мебели не в пример больше. За стол разом может сесть десятка-два человек, а несколько широких диванов у стен позволяли отдохнуть еще десяти гостям. И потолки тут высокие, и окна забраны слюдой, и по углам стоят большие жаровни, нагоняя тепло. Вроде не по чину нам тут быть, однако пристав так не считал. Он явно отличал нас от остальных перехватчиков. Чем вызвано такое отношение, я сам не до конца понимал. Конечно, нас рекомендовал линерольту охоча. Конечно, мы не зря получали серебро, однако это не повод для подобного отношения. Что касается охочи, то его рекомендация как раз наоборот могла оттолкнуть пристав от нас. Ведь торговец принадлежал к службе цензоров, что подчинялось Малому имперскому совету. А между советом и приставами существовала конкуренция и некая борьба. Не любили префекты, когда императорский дом лез в дела провинции больше необходимого. И не любили, когда донесения цензоров шли во дворец императора, минуя их самих. Да и само противостояние цензоров и приставов, зачастую дублирующих друг друга, разжигало, если не вражду, то недоверие и неприязнь. Так что рекомендация Охочи скорее мешала нам. Однако пристав никак не проявлял недоверие. Да, работали мы хорошо, результативно. Две шайки и банда городских грабителей за три октана. Очень даже неплохо. Другие команды брантеров такой результативностью похвастаться не могли, хотя тоже плату получали не зря. Вроде бы мелочь, где принимать нас. Однако в этом мире, где четко и строго выстроена структура иерархии, подобные мелочи играют большую роль и зачастую определяют дальнейшее развитие событий. Была еще одна догадка относительно милости пристава – наше дворянское происхождение. В Брандтеры, бывало, шли отпрыски знатных родов, но никогда команды не состояли из них целиком. К слову, команды брантеров обычно состояли из трех-шести человек. вообще это можно было набрать хоть сотню. Но против небольших банд хватало и шестерых, и даже троих. Оплату лучше делить на меньшее количество частей. Все это крутилось у меня в голове, пока мы шли к залу и пока ждали, когда появится пристав. Первым тот прийти не мог, не по чину. Хоть в этом надо было показать свое положение. А может, просто задерживался? Ленирольд вошел в зал в сопровождении двух слуг. Те быстро поставили на столы подносы с фруктами и сладостями, а также несколько кувшинов с вином и пиалы Потом слуги ушли, а Ленирольд сел в кресло и милостиво кивнул нам, давая разрешение сесть. «Я только приехал от префекта. Что-то произошло?» «Прошу нас простить, мэр пристав склонил голову я. «Мы не хотели беспокоить вас, но нам есть что рассказать» пристав повел глазами в сторону столика, предлагая угоститься, но меня не перебивал. «Шайки Камсу и Амазатера больше не будут беспокоить кордоны и поселки». пристав изумленно вскинул брови и недоверчиво произнес. «Вы их выследили?» «Амазатера и его людей мы настигли в Заречном урочище. Они там добычу прятали. Вот мы их тайник и отыскали. И Амазатера там оставили». Урочище по обе стороны границы. Продемонстрировал хорошую память и знание местности пристав. Вот как раз за кордонной части он и был. Я изобразил усмешку, показывая, насколько мне наплевать на границы и порядки. Тайник мы не тронули, некогда было возиться. Ленироль довольно кивнул. Содержимое тайника его мало волновало, хотя грабители обычно прятали самые ценные и за все время могли насобирать приличный куш. По обычаям, брантеры все забирали себе, если только приставы специально не оговаривали, что конкретные вещи надо вернуть. Редко, но грабители захватывали ценности влиятельных особ, дворян. Владельцы могли просить пристава о помощи, и тот, как правило, шел им навстречу. «А камсу «Комсу напал на торговый караван неподалеку от Бриаша. Мы случайно узнали. Они через Лиамок ехали, там их опознали». Мы и правда опоздали, торговцев почти перебили, караван-то маленький, но грабители не ушли, все шестеро в бриаше и утонули. И опять пристав кивнул. Быстрое решение вопроса в духе приграничия. Раз Байдит пойман на месте преступления, наказание должно последовать незамедлительно. И в полной мере. Уцелевших торговцев сопроводили Далиамога, товар с ними. «Да вы молодцы!» – оживился Ленирольд. Давно я таких вестей не получал. Махил молчит, Юга молчит, Фирул оправдывается, до не просит. А ведь мнят себя матерыми брантерами, цену набивают. Имена наших коллег по работе Пристав произносил с долей презрения. Я тактично промолчал, не желая поддакивать ему. Ленирольд в чем-то и прав, но явно перегибает. Названные им перехватчики не так плохи и не такие попрошайки. Просто привыкли получать плату за потраченное на поиски время, а за поимку разбойников еще и требовать премии. Это основная форма оплаты труда брантеров. Мы же сразу установили иной способ. Деньги брали только за результат. Но и просили больше других. Ленирольту этот вариант почему-то понравился. А вот другим брантерам нет. Потому те и косились на нас. Правда, дальше этого дела не шло. Слишком свирепая слава пошла нашей группе, чтобы кто-то что-то предъявил нам. Начав с хороших новостей, я перешел на не самые радостные. Рассказал о банде Усвира и о том, как он ускользнул от нас и скрылся где-то то ли за озером Гиль, то ли в рощах, то ли в мелких поселках, разбросанных по округе. Правда, я обнадежил, что Усвир рано или поздно вылезет из берлоги, чтобы совершить новый налет, и тогда мы его прихватим». В конце доклада я плавно перешел к финансам и попросил премии за две разгромленные шайки, за спасенный караван и плату на текущие расходы. Упрежды лошадей, новую одежду для нас, запасы продовольствия, фуража. Обычно деньги на такие расходы давали раз в два актана они не входили в премиальные. С учетом наших успехов пристав мог расщедриться. Он должен видеть, что деньги нам важны, как и остальным. Они и впрямь важны, траты у нас немалые, Расходовать свои запасы глупо». Ленирольд мои слова выслушал спокойно, с выкладками не спорил и сумму сбить не пытался. Хлопнул в ладони, призывая слугу, приказал тому принести ларец и предложил нам пока выпить вина. Я посмотрел на пристава, искоса глянул на своих. «Ага, парни тоже отметили несколько задумчивый и даже недовольный вид пристава, с чего бы это? Ведь новости мы ему принесли хорошие». Вернулся слуга, неся довольно увесистый ларец, поставил его на столик перед приставом. Тот достал ключ, снял замок, поднял крышку и стал быстро отсчитывать и выкладывать стопки серебряных шинаев. Немного поколебавшись, выложила несколько золотых. «Обычно нам платили серебром, но сейчас плата была большая за две шайки караван, да еще расходные. Кожаные кошели сегодня будут полны». Покончив со счетом, пристав также спокойно закрыл ларец, позвал слугу и перевел взгляд на нас. «Пересчитайте». «Можно было бы сказать, что верим ему, но я стал добросовестно пересчитывать. Как и все брантеры, мы не доверяли чужим рукам, только своим». «Благодарю, меор». «Убери деньги и сядь», — перебил меня пристав. «Это не все, и есть новости». «Вот это уже интереснее». «Новости нас интересуют в первую очередь. Как-никак, источник надежный. Но раньше мы выуживали информацию в разговоре, а тут он вдруг сам напомнил. Что так?» Ленирольд помолчал, переводя взгляд с нас на окна на кувшины. Вид у него был довольно мрачный. Наконец он заговорил. «Слышали, что хординги пошли войной на домининге?» и «Я пожал плечами. Мол, что-то слышали, но так, краем уха, ерунда какая. Нас-то не касается?» «Говорят, они раньше ходили в набеги, но сейчас их уж что-то больно много», — тем же мрачным голосом продолжал пристав. «Говорят даже, что они идут вглубь доминингов, а значит, побили дворян и, может быть, даже армию короля тиагана «Интересно, откуда у него такие сведения?» Кто-то из выведов быстро добрался до кордона и передал сообщение? Или послали донесение птичьей почтой? Неплохо, совсем неплохо работает шпионская сеть. «Нам-то что?» — подал голос Макс. «Пусть они там друг друга режут. Сюда хординги точно не придут, их в доминингах перебьют». Ленироль дзеркнул на Макса, недовольно шмыгнул и потер ладони. «Хординги наступают!» Мы не знаем, как им удалось собрать большую армию и внезапно напасть. Не знаем, почему их до сих пор не перебили. В Дельре уже есть беглецы из доминингов. Самые трусливые или самые расчетливые. Скоро границу перейдут и у нас. А потом, если хординги и дальше будут наступать с таким же напором, поток беглецов только увеличится. — Вы хотите перекрыть кордоны? — спросил я. Пристав взыкнул на меня — Тут же спрятал раздражение и изобразил улыбку. «Нет, мы хотим знать о том, что происходит в доминингах. Где хординги и как далеко им удастся пройти?» Ленирольд вдруг встал, сделал несколько шагов, подойдя к большому столу, укрытому покрывалом, и сдернул его. Под покрывалом был здоровенный лист пергамента. «Таких я здесь еще не видел. Размер где-то метр на метр». Стоит этот кусок явно недешево и, конечно, не по карману даже зажиточным людям. Только богачи да вельможи способны приобрести такой. И, конечно, не для записи стишков или любовных похождений. На этом листе была изображена карта провинции с указанием городов, поселков, рек, озер, лесов, полей, возвышенностей. И хотя единая система обозначений еще не существовала, все же большинство обозначений можно легко понять. Кроме того, здесь же, на полях, были выписаны данные о численности населения, налогах, взимаемых с городов и ремесленных мастерских, указаны причалы на Бриаше и Лумане. О существовании такой карты мы знали, линерольд как-то обмолвился, но видели в первый раз. Такие карты всегда секретные и составляют тайну, если не империи, то уж провинции точно. «Мы граничим с королевством Дагиласта», — отрывисто бросил пристав. По нашим сведениям, там пока тихо. Во всяком случае, так было два дня назад. Но если хординги и впрямь сильны, они обязательно ударят по королевству. Империя получает сведения оттуда, от э, своих верных помощников. Ленирольд запнулся, подбирая слова. Он не хотел указывать на цензоров и их агентов. А ведь служба в основном работает за пределами скратиса. Приставы редко отправляют своих людей через кордоны. «Но этих сведений мало. Открыто лезть к соседям мы не можем. Но негласно!» Он поднял голову и обвел нас выразительным взглядом. «Нам нужна достоверная информация о том, что происходит за кордоном, и насколько нашествие хордингов может угрожать империи». «Вы хотите, чтобы мы...» – начал и намеренно оборвал фразу Виктор, делая шаг к приставу. «Чтобы вы посмотрели, что там происходит», — закончил мысль пристав. «У меня просто нет подготовленных людей, способных незаметно перейти кордон и добыть сведения, а вы, судя по докладу, знаете прикордонные земли довольно хорошо». Ленирольд улыбнулся и тут же стер улыбку с лица. Я краем глаза заметил движение Михаила. Тот достал небольшую камеру, замаскированную под футляр. Он хотел сфотографировать карту. А Виктор отвлекал внимание пристава на себя, специально выйдя вперед. «Мишка, молодец, карта нам нужна. Это достоверная информация о военном и экономическом потенциале провинции. Конечно, полностью доверять карте нельзя, но ведь всегда проще уточнять сведения, чем добывать их с нуля. Мы одни должны проверить обстановку». Я сделал шаг в сторону – тоже отвлекая внимание пристава от Михаила. Нет, кое-кого из брантеров я тоже попрошу за отдельную плату. О деньгах Ленирольд заговорил не зря, ведь новое задание выходят за рамки привычных дел брантеров и оплачиваться должно по особому тарифу. Если бы он знал, насколько этот приказ нам на руку, насколько он упрощает работу в приграничных областях, Конечно, показывать радость я не буду. Наоборот, нахмурюсь, сурово посмотрю на карту и с сомнением в голосе скажу. Это сложно. Пока мы тихо шастали по кордонам, нас не видели и не слышали. А если полезем в поселение королевства, могут и прихватить. «Я плачу за риск и за сведения», — ответил пристав. «А как искать, решайте сами. На и брантеры». «Конечно, лезть в их города не надо. Это просто опасно». «Мы можем поехать туда под видом охраны торговых караванов», вставил Макс, подталкивая пристава к верному решению. «Это проще. Конечно, среди торговцев есть люди империи, но они несут сведения в столицу, а мы — вам». Ленирольд милостиво кивнул Максу. «Это верное решение. Очень хорошо». Я дам указание, чтобы каждый караван сопровождали брантеры. Причина проста — война в доминингах, никто не будет возражать. Я кивнул на карту. А армия? Легион не будет занимать кордон на всякий случай. Ленирольд кашлянул, мотнул головой. Пока никаких приказов Аммер не получал. Император не считает, что хординги реально угрожают нам. Стратеон Цека Аммер командовал шестым легионом. Раз ему не пришел приказ из столицы, значит, там и впрямь об угрозе не думают. Это хорошо. «Когда надо выступать?» – спросил я. «И как бы с виром и прочими?» Ленирольд отмахнулся. «Попадутся – прибьете, а в королевство пойдете с первым же караваном». «Чигей должен прибыть в Делим», – подсказал Виктор. «Вот с ним мы и пойдем». «Верно. Я сообщу командирам когорт, чтобы легионеры на заставах оказывали вам содействие и прикрыли в случае чего. Пусть оторвут свои задницы от теплых подстилок и немного послужат империи. Хватит им обирать торговцев и брать мзду с контрабандистов». Мы переглянулись. Взаимный распри местных властей и армии хорошо известны. И каждая сторона всегда рада при случае прижать другую. Ленирольт хлопнул в ладони, указал вошедшему слуге на стол. «Выпьем холодной паруды. Она хороша даже в такую погоду». Раз речь зашла о парде, значит, разговор идет к концу. А приглашение выпить говорит о хорошем расположении к гостям. Под этим соусом можно немного поболтать и на отвлеченные темы. Пристав прибыл из столицы провинции, говорил с префектом, узнал новости. Надо вытянуть из него самое интересное, а если повезет – и тайное.